Глава 15. Подойдя с барракудой к кругу крови, я усмехнулся, наблюдая за ее реакцией. Она увидела многочисленных кроков и туртлингов, сражающихся внутри него. Стоит отметить, зрелище и правда было завораживающее. Огромные монстры, представляющие собой гору мышц, мутузили друг друга внутри огромного круга, песок которого обильно покрывала кровь. «Готово?» – спросил я Баракуду. «Ага». Немного ошарашенно произнесла она, продолжая смотреть на моих юнитов. «Воины!» – громко произнес я, дабы обратить на себя внимание. Даже несмотря на громкий рев и воинственные выкрики, которыми была наполнена арена, меня все равно услышали. «Повелитель!» – синхронно произнесли кроки, туртлинги и лизарды, после чего все опустились на колено и склонили головы. Я краем глаза посмотрел на Баракуду и усмехнулся. «То-то же!» Будешь знать, как меня ни во что не ставить. Освободите круг крови, скомандовал я, и монстры сразу же поспешили исполнить мой приказ. На арену я зашел первым. Идем, кивнул Баракуди, и она последовала за мной. Мы встали друг напротив друга. Может, зря я ей отдал ее клинок, подумал я, глядя на двуручник Баракуды, который явно был непростым мечом. Я не буду задействовать руны на нем. Тем временем произнесла она, и я почувствовал легкий отголосок ее магии, после которого магия меча, отчетливо ощутимая, полностью из него исчезла, и он стал обычным куском металла, хоть и острым. Для этого боя я тоже выбрал другое оружие, ибо посчитал, что использовать клык Левиафана будет нечестно, плюс опять же не хотелось ненароком нанести Баракуде сильные травмы. Готово? Да. Она смирила меня оценивающим взглядом и усмехнулась. «Вот же, сучка!» Я встал в боевую стойку, взяв в основную руку обычный средний клинок, острие которого сейчас смотрело в лицо Баракуды, А в другую руку — нож, который держал обратным хватом. Баракуда же выбрала среднюю стойку, и сейчас обе ее руки, сжимающие рукоять двуручного клинка, были на уровне пояса. «Я тоже готов», — произнес я, — и первым ринулся в атаку. «Ничего себе у нее скорость!» — промелькнула мысль в моей голове, когда она с легкостью уклонилась от моего выпада и атаковала в ответ. Увернувшись от ее удара клинком, я ушел вниз и сделал прямой выпад, целясь ей в бедро, но барракуда отбила удар ногой, а в следующее мгновение я ощутил острую боль в области плеча. Ее удар оказался настолько сильным, что она сбила меня с ног, и я упал на бок, а когда попытался подняться на ноги, острие ее двуручника уставилось в мою шею. «Она ударила плашмя», — пронеслась мысль в моей голове. «Я так полагаю, первая победа за мной?» — усмехнулась баракуда. «Тьма», — выругался про себя, после чего поднялся с земли. «Да», — нехотя ответил я. Даже страшно представить, насколько она развита в боевом плане. У меня сорок восемь ловкостей и есть навыки, которые усиливают мои рефлексы, но всего этого не хватает, чтобы поспевать за атаками моего противника. И ведь она обычная наемница. На что же тогда способны местные герои? «Готов?» – спросила Баракуда, когда я принял боевую стойку. «Да», — кивнул ей и хотел было атаковать, но в следующее мгновение она в прямом смысле слова «исчезла». А в следующее мгновение я катился по земле. «Нереально», — подумал я, когда к моему горлу вновь приставили острие клинка. «Видимо, какой-то местный аналог рывка», — послышался в голове голос Андромеды. «Получается, что в этом мире существуют различные воинские техники. Что ж, интересно». «Это полезные знания», — добавила она и замолчала. Я тяжело вздохнул и снова поднялся на ноги. «Интересно, если бы львиная доля моих характеристик не ушла в интеллект, я бы смог противопоставить ей хоть что-то?» Баракуда усмехнулась и смерила меня взглядом полным иронии. «Продолжать будем?» — спросила она. «Вот же зарвавшаяся сучка! Хотя... имеет право». «Да» ответил я и отряхнулся. «Она хороша! Очень хороша!» «Как знаешь», — снова усмехнулась Баракуда и тоже встала в стойку. «Кинг, не расстраивайся. Если бы ты мог применять магию и другие свои умения, то шанс у тебя бы был», — послышался в голове голос Андромеды. «Ну, утешила». «Нападаю», — тем временем поинтересовалась Баракуда, и я кивнул. В этот раз она не стала использовать рывок и просто рванула в мою сторону. Тоже срываюсь с места и набегу метаю в нее один из клинков, который она без особых проблем отбивает. Резкий взмах двуручником, и я выставляю свой клинок, дабы его заблокировать, но сила удара баракуды оказывается настолько большой, что даже второй свободной руки, которую я успел положить на тупую часть клинка, не хватило, чтобы погасить атаку. Делаю шаг назад, и оппонентка атакует второй раз. Даже несмотря на размеры клинка, у меня и шанса не было контратаковать, ибо удары сыпались на меня один за другим, и найти брешь было просто невозможно. Во всяком случае, не с моими уровнями навыков. Разумеется, я снова проиграл. «Я сдержу свое обещание», — произнес я, когда на моем теле добавился неглубокий порез, оставленный клинком Баракуды. А ведь в нем еще и какие-то боевые руны есть. Я рада, улыбнулась баракуда. Я, так полагаю, я должна отдать его тебе, произнесла она и протянула мне двуручник. Ага, я принял из ее рук оружие. Следуй за мной, скомандовал ей, и она послушно последовала моему приказу. Оказавшись рядом со складом, я остановился возле двери и посмотрел на баракуду. «Слушай, а насколько ты оцениваешь уровень своих сил?» Прямо спросил ее. «В смысле?» – удивленно спросила она. «В общем, насколько ты сильнее по сравнению, скажем...» Я задумался и уточнил. «С обычным крестьянином или каким-нибудь из ныне живущих героев?» «Думаю, либо середина, либо чуть ниже, если я правильно поняла суть вопроса». «Вот же тьма!» «Ясно», — ответил я и кивнул кроком на дверь. Они тут же ее открыли. «Я надеюсь...» «Да, наш уговор в силе», — перебил я Баракуду, понимая, что она хочет сказать. «Но на всякий случай уточню. У меня в деревне появился герой, который был лично благословлен Селуной. Он почувствует магию, если твои товарищи попытаются что-то сделать. И в тот же момент вы будете убиты» произнес я, подмигнув скинку герою, который все это время был рядом, и на его роже появилась зловещая улыбка. Баракуда тяжело вздохнула. «Я все поняла». «Вот и славно! Уводите!» — ответил я кроком, и мои монстры повели ее на склад. «Странно, что у меня в подземелье нет нормальной темницы», — подумал я, но голос искусственного интеллекта отвлек меня от раздумий. Кинг, Нерида герой скоро будет готов. Осталось пара минут. Послышался в голове голос Андромеды. Отлично! Хорошая новость. Обрадовался я и поспешил к дипломатическому центру. Хвала местным богам! воскликнул про себя, когда увидел человека в просторных черных шароварах и такого же цвета рубахи без рукавов. Илкир, вызывающий Нерида герой, специализация-призыватель 12 уровня. Представлял собой юношу, которому едва можно дать лет шестнадцать. Не думал, что новый герой будет таким молодым. «Приветствую, мастер Кинг», — тем временем вежливо поприветствовал меня Нерида и склонил голову. «Хм, интересно. В отличие от моих подданных, как обычных, так и героических, отношение героев Нерид было ко мне более, назовем это, прохладным. Да и повелителем своим они меня не называли». Приветствую тебя в моем подземелье, Илкир. Поприветствовал я нового героя. Ада. дай мне его характеристики. Илкир, вызывающий, Неридогерой – герой, двенадцатый уровень, специализация, призыватель, седьмой уровень, умения и навыки, амфибия, пятнадцатый уровень, магия воды, третий уровень, улучшенные рефлексы, пятый уровень, знание элементалей, пятый уровень, призыв водных элементалей, активное умение, пятый уровень. Призыв водных духов, активное умение, третий уровень. Ну, неплохо, подумал я, посмотрев на его характеристики. Интересно, а что за элементали водные? Слушай, а ты можешь призвать водного элементаля? спросил я Илкира. Могу, конечно, ответил он. Призывать? Я кивнул. Стоило мне дать ему положительный ответ, как я сразу же ощутил исходящую от него магию. Нерида стал произносить слова на незнакомом мне языке, после чего начал быстро совершать пас руками, подкрепляя слова магическими фигурами. «Неплохо», — произнес я, глядя на две голубые пентаграммы, появившиеся рядом с призывателем. Внутри них образовалось два полупрозрачных существа, и они тут же приняли странную форму, больше всего напоминающую существо, которое в одном из посещенных мною миров называлось «Нарвалом». «На суше они не очень эффективны», — тем временем сказал Илкир, взывающий. «Интересно». «А да, я могу глянуть их характеристики?» — спросил свой искусственный интеллект, ибо сейчас мог видеть только их название. «Элементаль воды, малый, седьмой уровень». «Нет». «Жаль», — немного расстроился я. «А духов воды ты тоже можешь вызвать?» — поинтересовался уже у призывателя. «Да, но для этого мне нужен непосредственный контакт с водой», — ответил Илкир. «Ну и да, нужно, чтобы там еще и духи были», — добавил он и улыбнулся. «Понятно», — задумчиво ответил я. «Ладно, можешь быть свободен», — сказал ему, и тот, вежливо склонив голову, пошел по своим делам. «Интересно, а чем он вообще собирается заниматься на суше?» «Ладно, это его дело». Сейчас мне пора заняться более насущными проблемами, а именно закрыть последний квест с логовом монстра и приступить уже к другим типам заданий. Мне нужно как можно быстрее становиться сильнее. «Ракуса и Рурка ко мне!» — приказал я гоблину и пошел в сторону входа в тоннель землероек. Последнее логово располагалось недалеко от выхода одного из тоннелей и глупо им не воспользоваться. Ну, посмотрим, что нас ждет в последнем логове.